Борясь с кофемашиной, Лена в отчаянии думала о том, что прошлое, как не стараясь от него сбежать, все равно ухитряется догнать и цапнуть побольнее в самый неподходящий момент. Злополучное дело об убийстве и самоубийстве, в ходе расследования которого всплыли нелицеприятные подробности о прошлом ее отца, мешало ей восстановить отношения с матерью. Иногда Лене казалось, что она совершила огромную ошибку, придя работать в адвокатское бюро Натальи Ивановны, и нужно было поискать другое место. Но в душе она понимала, что на этот шаг ее толкнуло как раз желание вернуть все, что было до самоубийства отца. И пусть мать порой ведет себя невыносимо, Лена все равно любит ее и хочет быть рядом. Наверное, Наталье Иванне просто нужно больше времени, чтобы это понять. Неделя выдалась совершенно суматошная. Лена заменяла секретаря, совмещая это еще и с работой по двум оставшимся у нее делам. Новых ей, к счастью, мать не дала. Домой приходила поздно, так как не успевала сделать все, что требовалось. До конца рабочего дня – и потому вынуждена была засиживаться в бюро почти до ночи. Сил не оставалось ни на приготовлении ужина, ни на книги. Лена с трудом дотаскивала себя до душа и валилась на кровать, почти мгновенно засыпая. Но и сон не приносил облегчения и не давал отдыха. Почему-то постоянно мучили кошмары, от которых она по несколько раз за ночь вскакивала в постели. и, нашарив дрожащей рукой кнопку, бра над головой, долго сидела, обхватив колени руками и глядя перед собой, и слушала, как бешено колотится сердце. — Я так с ума сойду! — с тоской думала Лена по утрам, глядя на себя в зеркало. — А что? Взгляд уже вполне безумный, под глазами круги, да и вообще вид какой-то болезненный. В такие моменты ей в голову приходила мысль о том, что ее одиночество сейчас как нельзя кстати. Ну, какой мужчина захочет каждое утро просыпаться рядом с такой красавицей? Да и дома она теперь практически не бывает. И если Ирина Витальевна не выйдет из своего отпуска, то Ленина ссылка в приемную явно затянется до тех пор, пока мать не найдет нового секретаря, А это будет долгий процесс. Наталья Ивановна весьма придирчиво подходила к подбору сотрудников, предъявляя очень длинный список требований к соискателям. Но в понедельник Ирина Витальевна пришла. Лена с облегчением выдохнув, принялась вводить ее в курс того, что произошло за неделю. Однако вдруг заметила на лице секретаря равнодушное выражение – Ирина вроде бы слушала, кивала, но было видно, что мыслями она не здесь. «С вами все в порядке?» спросила Лена осторожно. «Да, спасибо. Все хорошо». Ровным тоном отозвалась Ирина, перекладывая папки со стола на подоконник. Лена еще раз внимательно взглянула ей в лицо, но выражение глаз за большими очками не изменилось. так и осталась равнодушным. «Очень странно», — подумала Крошина, направляясь в свой кабинет. «Она не выглядит отдохнувшей. Скорее, наоборот, еще более измученной. Ее что-то гложет». Но как узнать, что? До конца рабочего дня Лена так и не сумела сделать еще одну попытку поговорить с секретарем. Внезапно мать собственноручно принесла ей две папки с новыми делами. И Лене пришлось вникать в подробности и созваниваться с клиентами, назначать им встречи и планировать завтрашний день почти по минутам. Когда же она собралась, наконец, перед уходом домой зайти в приемную, оказалось, что Ирина Витальевна уже ушла. Визитки экстрасенса в стакане с карандашами не было, хотя Лена помнила, что всю проведенную в приемной неделю не прикасалась к ней. Может, выбросила? Хотя, что я прицепилась к этой визитке? Не факт ведь, что Ирина воспользовалась контактами этого Воланда? Ну, объективно, зачем ей? Код на бизнес поставить? С умершим родственником по душам побеседовать? Она странная, конечно, но вменяемая ведь... Мыло не ест вроде. К чему ей экстрасенс? Мать ее болеет неизлечимо, и тут бессильны любые экстрасенсы. Должна ведь она это понимать. Может быть, ее проблемы вовсе никак не связаны с этой злополучной визиткой? С этими мыслями Крошина и направилась домой. Вечер был теплым, безветренным. Захотелось пройти по улице, Они оказываются сперва в трамвае, а потом сразу в четырех стенах квартиры. Лена почти машинально свернула на бульвар и медленно пошла вниз по склону, смешавшись с гуляющей толпой. Она любила это время года, когда все оживает в предчувствии скорого тепла, когда воздух пахнет по-особому, а на голых ветках появляются первые почки. Город уже привели в порядок после зимы. На клумбах чернела свежая земля, подготовленная к посадке цветов. Газоны были чисто выметены, и на них уже проклевывается первая трава. И настроение в это время года у Лены всегда было хорошим. Пусть даже случались какие-то неприятности. — Да в конце концов! — вдруг услышала она справа от себя раздраженный мужской голос. — Неужели это так трудно? «Встать туда, куда я попросил!» Лена повернула голову и буквально вросла в асфальтовую дорожку. На газоне справа шла фотосессия. Две девушки и парень в ярких нарядах пытались принять какую-то причудливую позу, а напротив них, расставив ноги и скрестив руки на груди, стоял Никита Кольцов в окружении ассистента, гримера, и какой-то женщины лет пятидесяти в ярко-голубом брючном костюме. На шее его висел фотоаппарат, ассистент протягивал ему другой, но Кольцов словно не замечал этого, злоуставившись на моделей, так и не сумевших принять нужную фотографу позу. Сердце Лены глухо бухнуло и забилось часто-часто, так что стало тяжело дышать. Она поняла, что выглядит глупо, стоя вот так посреди бульвара, и нужно срочно брать себя в руки и уходить, пока Кольцов не обернулся и не увидел ее. «Почему я так волнуюсь?» — думала она, поспешно удаляясь от места фотосъемки. «Неужели до сих пор не забыла и не поняла, что все, конец, ничего не будет? Ведь я сама его выгнала, сама». Я же не влюбленная пятнадцатилетняя школьница. Я прекрасно понимаю, что мы никогда не сможем быть вместе. Уж очень мы разные. Но, черт, почему я думаю о нем? Зачем я все время возвращаюсь к нему мыслями? Ведь ничего никогда не будет. «Осторожнее, мадам!» — услышала она, влетев плечом в кого-то высокого. остановившегося перед ней. «Простите, пожалуйста», — пробормотала Лена и, подняв голову, увидела прямо перед собой Павла Голицына. «Ой!» — смутившись, проговорила она. «Павел, простите, не помню отчества». «Обойдемся», — рассмеялся Голицын, осторожно беря руку Лены в свои. «Елена Денисовна, вы совершенно не изменились». «Сколько мы не виделись? Года два?» «Да, около того». Писатель Павел Голицын был женихом погибшей Жанны Стрелковой, дело которой расследовала Лена. В этом деле она нашла следы причастности своего отца к старым преступлениям отца Жанны. Определенно, это дело никак не желало «сдаваться в архив» в кавычках и периодически напоминало Лене о себе. Вот такими встречами, например. «Прогуливаетесь?» — поинтересовался Павел, глядя на Лену сверху вниз. «Да, шла с работы. Вечер теплый. Решила вот... Не возражаете? Если я составлю компанию...» «А вы тут за вдохновением?» «Ну, почти. Всякий раз, сдав роман редактору, испытываю желание погулять и сбросить напряжение», признался Голицын. «А помните, как мы с вами в кино ходили?» Это Лена помнила. Как помнила зачем-то и весьма неприятный рассказ Никиты, о том, как именно сумел выбиться Павел Голицын. Это почему-то сейчас казалось простым наговором и завистью к более успешному, чем он сам человеку. «Держу пари. Вы тоже не просто так гулять отправились», заметил вдруг Павел. «Новое дело?» «Да я вообще-то в прокуратуре больше не работаю», призналась Лена. «Ого!» «Внезапно! Мне казалось, вы там абсолютно на своем месте!» «Видимо, нет. Раз так легко, уволилась!» «Я же, Павел Владимирович, вообще на другую сторону, если так можно выразиться, переметнулась!» Неожиданно вспомнив, его отчество сказала она. «Это что же? Раньше обвиняли, теперь защищаете!» Ну, я не обвиняла, я доказывала причастность и вину. Обвинение прокурор выдвигает. Но вы правы, теперь я защищаю. К счастью, уголовными делами наше бюро не занимается. Все больше семейными и разной бытовухой. Разделами имущества, наследственными делами. Вот этим всем, в общем. Да, странный виток карьеры. «И что же вас подтолкнуло?» И Лена вдруг задумалась. «Впервые за все то время, что провела в бюро, а что в самом деле послужило ей отправной точкой? В какой момент она решила, что больше не может и не хочет работать на следствии? Что произошло?» Лена никогда не задавала себе этого вопроса. «С того самого дня...» когда положила на стол начальника рапорт об увольнении. И вот сейчас Павел застал ее врасплох и заставил задуматься. — Вижу, это разговор не для улицы, — понял ее молчание по-своему Голицын. — Не возражаете, если мы в кондитерскую зайдем? Помните? Мы как-то там были. — У нас, похоже, намечается вечер воспоминаний, — улыбнулась Лена. отогнав невесселые мысли вы уже в который раз произносите фразу а помните что дает мне право думать о том что вы как раз зачем-то это действительно помните голицын расхохотался чуть откинув назад крупную голову со светлыми чуть вьющимися волосами и крошина в который раз с удивлением отметила как сильно писатель похож на Андрея Паровозникова. Тот же тип внешности, тот же высокий рост и широкие плечи, тот же облик скандинавского викинга. «Похоже, на самом деле мне нравится именно такой типаж, а вовсе не желчные интеллектуалы с бородой», вдруг весело подумала Лена. На душе стало неожиданно легко, словно Павел своим невинным предложением пойти в кондитерскую, разогнал все ее печали. «А идемте», — согласно кивнула она. «Только давайте перестанем выкать друг другу, хорошо?» «Идет», — весело согласился Голицын. «Мы ж вроде как старые знакомые. Можем себе позволить». Он предложил ей опереться на свой локоть и повел ее в боковую аллею, пройдя по которой они очутились возле входа в кондитерскую. Лена помнила, что здесь варят великолепный кофе и подают вишневый штрудель с мороженым. Но с того самого вечера, проведенного в кондитерской с Павлом, она так ни разу больше сюда и не зашла. Крошина не поняла, изменилось ли что-то в интерьере, так как просто не помнила, каким он был. Но ощущение счастья, покоя и уюта, испытанные тогда, Вспомнила почти сразу, едва опустилась в глубокое кресло за столиком у стены, на которой был укреплен светильник в виде канделябра со свечами. Павел сел напротив и с любопытством посмотрел на Лену. — У вас выражение лица изменилось. — Мы договорились не выкать, — напомнила она. — Хорошо, пусть, но лицо-то... «Мне просто нравится здесь», — пожала плечами Лена. «И запахи». «Я не верила. Но, оказывается, запахи действительно могут будить воспоминания». «Да?» — не замечал. «Наверное, мужчины на это меньше реагируют». «И что же, если не секрет, тебе напомнили здешние ароматы?» Лена рассмеялась, с удивлением чувствуя, что совершенно не испытывает неловкости. или неудобства в общении с Голицыным, как будто они на самом деле сто лет дружат. Я в прошлый раз поразилась, как запах кофе и выпечки настраивает на задушевные беседы и словно бы отгоняет неприятности. Просто как шаманский бубен злых духов. Голицын с удивлением посмотрел на нее. Никогда бы не подумал, что юрист способен на такое образное мышление. «А что юристы не люди?» «Да я не об этом. Ты мне показалась довольно приземленной какой-то. Основательной, что ли, без вот этих романтичных всплесков. Прости, я не спросил. Ты все еще встречаешься с Кольцовым?» Лена напряглась. «Это что-то меняет?» — Да, в общем-то, нет, — пожал плечами Павел. — Мы по-приятельски попьем кофе. Что в этом такого? — Мы расстались, — ровным тоном сказала Лена. — Я мог бы кое-что сказать тебе об этом, но, наверное, не стоит. Не хочу выглядеть сплетником. — Тогда молчи. И вообще зря я об этом заговорил. — Хочешь, расскажу тебе о своем новом романе? — предложил Павел, испытывая неловкость от неудачно начатого разговора. — Хочу. — Кстати, я в отпуске прочла парочку. — Да? — оживился он, довольный тем, что Лена не обиделась. — И как? — Я не фанатка детективного жанра, но пишешь ты неплохо. Во всяком случае желание закрыть книгу не возникает. Наоборот, хочется узнать, чем же все закончилось. Голицын картинно утер со лба воображаемый пот. Ну, слава богу! Я мог не пережить непризнание моего писательского дара. Они рассмеялись, чуть наклонившись к столу, и Лена проговорила сквозь смех. Даже странно, почему мое мнение так много для тебя значит, Всегда приятно нравится умной женщине. Она почувствовала, как кровь прилила к щекам. Ей давно никто не делал комплиментов. Да и вообще вот так, вдвоем с мужчиной, который не связан с нею деловыми отношениями, она давно не сидела в кафе. Оказывается, это весьма приятное ощущение вот так запросто болтать о книгах, пить кофе, и наслаждаться вкуснейшим штруделем. Голицын искренне интересовался тем, какую литературу Лена предпочитает. С удивлением узнал, что она не умеет загружать книги в читалку, а потому читает их в интернете. Что поэзию Серебряного века Лена не очень уважает, зато прекрасно относится к так называемым «сетевым поэтам». и многие стихи знает наизусть. «А я почему-то всегда напрягаюсь от этих современных а Ахматовых и псевдо-Цветаевых», признался он, помешивая ложечкой остывающий кофе. «Почему же?» «Не знаю. Мне кажется, в поэзии все великое уже было сказано. А в прозе, по твоей теории, тогда никому вообще делать нечего». после Толстого Достоевского?» Голицын улыбнулся. «Если ты обо мне, так я к себе весьма критичен. Я пишу книги, призванные развлекать. Понимаешь? Это как цирк. И зрелище, и расслабился. Мне не очень нравится теория о том, что книги непременно должны образовывать, учить, поучать. Я в это не верю. Хотя, если разобраться, любая книга способна что-то оставить в душе. Даже самая, казалось бы, непритязательная. В конечном итоге детектив. Это ведь про победу добра над злом? Так. Ну, следовательно, тоже есть какая-то польза, наряду с приятно проведенным за чтением временем. Кстати, о стихах. Не почитаешь что-то из любимого, а? «Здесь?» — удивилась Лена, чуть смутившись. «А что? Как по мне, вполне подходящая атмосфера. Свечки, полумрак, кофе». «Если честно, для меня стихи — вещь интимная. Даже не знаю, как объяснить. Но для тебя так и быть сделаю исключение». Лена оперлась подбородком на скрещенные кисти, поставленных на стол рук, И на секунду задумалась, выбирая, что именно прочесть. Да. Вот. утешены свои сомнения. Не слушай их. И никогда не верь в забвение в руках моих. Не обещай, что не успеется. Не надо лжи. Будь искренним. Во что не верится, и мне скажи. Моя безумная истоматый Не откажусь, когда я выхожу из комнаты. Знай, я вернусь. Пусть это будет нашей осенью, но не зимой. Я часто слышу голос с проседью. Любимый твой. Примечание. Стихи Ольги Пряниковой. Конец примечания. Она умолкла и посмотрела на Голицына. Тот задумчиво изучал что-то на стене у Лены за спиной, но, почувствовав ее взгляд, встрепенулся. «Да, вполне интересная, кстати, метафора. Про голос с проседью оригинальная». «Ну вот, а ты про псевдо и а-ля!» улыбнулась Лена. «Согласись, это дело вкуса». так и не отступил от своих принципов Павел. Разговор плавно перешел на книжные пристрастия самого Голицына, и за болтовнёй Лена даже не заметила, что время близится к полуночи. Когда же подошедший официант извинился и сообщил, что через полчаса заведение закрывается, она даже не сразу поняла, в чём дело. Они только до 12 работают. объяснил Голицын, вкладывая в папку со счетом кредитку. «Это мы так засиделись?» — поразилась Крошина. «Однако дома потеряют? Меня? Нет. А тебя? — И меня тоже ругать некому!» — развел руками Павел. «А это значит...» — он многозначительно посмотрел на Лену. «А это значит, что мы...» Можем еще погулять, верно? Потом я тебя провожу и вернусь в свою берлогу наслаждаться честно заработанным отпуском длиной в пару недель. Что ж так мало? Надо работать. А за пару недель я как раз успею вытряхнуть из головы остатки сданного романа и с чистыми мыслями подойти к написанию следующего. «Это такой способ переключиться?» «Да, чаще всего так и делаю. Если бывают желания и возможности, то еще и уезжаю куда-нибудь. Ну что, пойдем?» Забираю у официанта кредитку и, поднимаясь с кресла, предложил Голицын. «Ну, выбор у нас невелик. Хотя, если честно, я бы тут осталась», — призналась Лена, тоже вставая.